Три. Искусственный мир. За год до события. Руслан получил высокую квалификацию оператора хирургических роботов. Оператор — это громко сказано. Робот сам все делал. В его нейронной памяти хранилось несколько миллионов операций, и теперь он мог безошибочно устранить неполадки в теле человека. Все, что от оператора требовалось, — это загрузить программу, протестировать ее, а при необходимости — нести поправки в исходный код.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 Чем чаще ты покупаешь продукты в магазине, тем больше премиальная за торговую активность, и опять начисляют баллы. А если ты занимаешься спортом и посещаешь им, или вдруг помог старушке-соседке донести сумку, еще и еще. Это не говоря про баллы, которые вы получаете на своей работе. Теперь у Руслана был шестой уровень жизни, пусть не высший, но все же. Он смог арендовать квартиру с большими окнами и смотреть, как восходит солнце.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 Руслан только два раза был у Галины на работе, где она занималась воспитанием детей дошкольного возраста. «Ну как же? Ты еще посмотрел на ее короткую юбку. Я тогда даже тебя приревновала к ней». «А, вспомнил. Ну вот мы с ней с моими подопечными ходили кормить уток. Ты вообще видел раньше уток?» «Конечно же. Это птицы, которые не только летают, но еще и плавают. Их в Центральном парке много. А что?» «Там была собака»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 Парамурлыков предложила ему Галина. «Собаку?» «Ну да, только настоящую, живую». ну ведь это же ужасно дорого. И зачем?» «Как зачем? Она тебе все лицо оближет, еще пару раз щепнет за палец, а после мы пойдем ее выводить, и у нас будет право на прогулку в парке. Как ты на это смотришь?» «Я смотрю». «Ну да. Ты согласен?» «Только ты сама за ней ухаживаешь».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 Ты бы только видел его. Просидела почти час, не отрываясь. Там такие брызги. Я была вся мокрой. Но я решила прыгнуть с парашютом, только используя крыло. Жуть, это же опасно. Ничего страшного, это же им. Такие разговоры Руслан слышал все чаще и чаще. За посещение им система начисляла лишний бал. Это конфетка за потраченное время. Он стал замечать за собой, что и ему искусственный мир нравится больше, чем натуральный.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 Но он, как человек, мог попробовать заявить о себе внутри системы, сделав что-то наподобие пожара. За первой шалостью так назвал это, когда поджог магазин, последовало следующее, потом еще и еще. Его усилия быстро нейтрализировались, система сглаживала его теракты. Но он не останавливался, продолжал дальше, говоря всем, что искусственный мир — это имитация.